я буду спокойным, уверенным в себе. 30. И я расслабляю мышцы своего тела. Моя правая рука. Тяжесть в области плеча предплечье кисти моя правая рука тяжёлая тяжёлая правая рука моя правая рука тяжёлая тяжёлая правая рука моя правая рука тяжёлая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 Тяжесть распространяется вниз. Тяжелеют мышцы живота. Я спокоен. Двадцать шесть. Моя правая нога. Тяжесть. В области бедра, голени, стопы. Моя правая нога тяжёлая. Тяжёлая правая нога. Уставшая правая нога. Тяжёлая правая нога. Моя правая нога тяжёлая. Я тяжёлая.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 Моя левая нога тяжёлая. Уставшая левая нога. Тяжёлая левая нога. Я спокоен. Расслаблены мышцы тела. Тяжесть. Покой во всём теле.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 Моё дыхание ровное, за вдохом – выдох, свободное. Я спокоен. Двадцать один. Моё сердце. Моё сердце работает ритмично, само по себе, оно не тревожит меня.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 С другой стороны невысокие деревья. Я поднимаюсь среди камней по узкой тропинке. Я двигаюсь всё выше и выше. Я справлюсь в любой ситуации. Я спокоен, уверен в себе.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 Вижу старинные вещи, старинные картины, старинную мебель. Это прошлое, далёкое прошлое, которое оставило себе след. Приятный след. Я спокоен. Мне легко и радостно. Прошлого нет. Но есть приятный след от прошлого, которым я сейчас любоюсь. Я прохожу, всё медленно осматриваю, выхожу наружу, рассматриваю прекрасный сад. Я спокоен, уверен в себе. И я преодолел все трудности и получил вознаграждение. Восемнадцать, семнадцать. Мне легко и комфортно. И я уверен в себе. Шестнадцать. Дышится легко и свободно.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 14 13 Я чувствую дуновение ветерка в области лба. Я совершенно спокоен. 12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 медленно наполняет моё тело. 9 Мой лоб прохлажден. Проходит ощущение тяжести в ногах. Я совершенно спокоен. Мышцы ног напрягаю. 8. Мой лоб прохлажден. Я чувствую, как проходит ощущение тяжести в животе, груди. Я совершенно спокоен. 7. Мой лоб прохлажден.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 Мой лоб прохладен, проходит ощущение тяжести в лице. Веки становятся все легче и легче. Четыре. Мой лоб прохладен, проходит ощущение тяжести в руках. Мышцы напрягаются. Четыре. Я чётко слышу голос. Я здесь. 3 2 1. Открыть глаза. Потянуться, глубокий вдох, слушаем музыку.